Глава сорок четвертая Джейми Ашер подходит к дому и понимает, что ему совсем не нравится то, что он видит. Возле дома стоит патрульная машина. Полиция Манчестера. Копы припарковались на его подъездной дорожке, значит, вряд ли они приехали в гости к кому-то из соседей. Шторы в гостиной задернуты, и это летним вечером. «Значит, полицейские в доме и разговаривают с Джил. Она задернула шторы, чтобы любопытные соседи не совали нос. Ей не впервой. Бедняжка джил. Он представляет, как она закрывает шторы и проклинает его за то, что он снова навлек неприятности на их дом. Впрочем, мучиться угрызениями совести некогда. Надо понять, что делать. Зачем сюда явилась полиция? Причин может быть несколько, но он догадывается, в чем дело. В этот раз он был очень осторожен. Но, видимо, где-то просчитался. У всех бывают просчеты, и у него в том числе. Джейми знает, что он не идеален, к чему себя обманывать. Джилл, конечно, разозлится. Когда они переехали в Манчестер, он обещал бросить криминал. Собственно, поэтому они и переехали, подальше от старых друзей и старых притонов. Но сойти со скользкой дорожки нелегко. Джилл устроилась в детский сад, познакомилась с новыми людьми, нашла подруг. Но Джейми горбатого могила исправит. Человек всегда занимается тем, к чему у него склонности. До сих пор полиция Манчестера И не интересовалось, по крайней мере, он ничего такого не замечал. Так зачем они явились во вторник? Джилл, наверное, сказала, что он вот-вот вернется с работы домой. Она не станет его покрывать и защищать не станет. Оно и справедливо. Джейми ее прекрасно понимает. Что бы ни говорилось в брачных обетах, у всякого терпения есть предел. Джилл захочет узнать, в чем его подозревают и что он натворил. Джейми сидит в машине, наблюдает за домом и пытается понять, где просчитался. Какая ошибка привела к его порогу копов? Откуда те вообще узнали, где он живет? Джилл, должно быть, угостила их чаем и ведет светскую беседу. Полицейским она будет улыбаться, но когда они уйдут, станет чернее тучи. В этот раз она его бросит. Джейми не сомневается. Он сделал много плохого, и она всегда его прощала. Но он пообещал, что все в прошлом, и нарушил обещание. Этого она не простит. Цветами делу не поможешь. Впрочем, это будет уже потом, А пока Джейми нужно решить текущую проблему. Лиса, преследуемая гончими, не думает о завтрашнем обеде. Сейчас-то что делать? Это самый насущный вопрос. Надо бежать, другого выхода нет. Деньги у него, можно достать и больше, если понадобится. Не намного больше, но хватит, чтобы залечь на дно на пару дней и выяснить, зачем его ищет полиция. Что, если тревога ложная, и он понадобился им из-за какой-то ерунды? Хоть бы так. Может, это рутинная проверка? Просто в ходе какого-то дела его имя всплыло в полицейской системе. Простите за беспокойство, сэр. Исключаем подозреваемых из списка. Это же не детективы, а патрульные но пока он не уверен, лучше не рисковать. Где же переночевать? Не в Манчестере, это ясно как божий день. Он в Манчестер-то приехал с одной единственной целью, чтобы полиция не знала, где он. А теперь копы в курсе. Значит, с Манчестером придется попрощаться. А если дело серьезное, то и с Но как узнать? Кто знает, где он живет? Тут Джейми вспоминает двух старушек, которые на днях приходили к Джилл. Представились сотрудницами генеалогического общества. Возможно, это действительно так, но не странное ли совпадение? Ни с того ни с сего приходят две старушки, а через пару дней являются копы. Что, если патрульная машина, стоящая возле его дома у соседей на виду, как-то связано с этими старушками. Та, что выше ростом, определенно выглядела подозрительно. У Джейми аж шерсть стала дыбом. Он тянется в задний карман джинсов и достает ее визитную карточку. На карточке значится имя Элизабет Бест и номер телефона. Джил с минуты на минуту ждет его домой. Если он опоздает, полицейские что-то заподозрят, а если заподозрят, объявят в розыск его машину. Лучше отъехать от Манчестера на несколько миль, прежде чем это случится. Джейми заводит машину и выезжает на дорогу. Минует собственный дом, где пытался начать жизнь с нуля. Но новый Джейми вскоре попался на удочку Джейми Старого, И вот результат. Он опять в бегах. Он выезжает на главную дорогу. Налево север, направо юг. Смотрит на карточку Элизабет Бест. Кажется, эти старушки говорили, что они из Кента. Джейми Ашер сворачивает направо и едет на юг. Включает радио 2. Дорога предстоит долгая. Сара Кокс составит ему компанию.